Сыны и любимые победы сквозь огнякопов рвутся шведы, Воуя с конница летит, пехота движется за нею, и тяжкой вдою своею её стремление крепит И битвы поле роковое гремит пылает здесь и там. Но явно счастье боевое служить уж начинает нам Поля боя добитые дружины, мешая спадают во прах, Уходит розан сквозь теснины, сдается пылкой шлипинбах, Тсним мы шведов врать заатьью, Темнеет славой их знамен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 Лик его ужасен, Движение быстрый, Он прекрасен, Он весь, как божия гроза. Идёт, ему коня подводят, Летив и смирен верный конь, Почуя роковой огонь, Дрожит, глазами косо водит И мчится в прахе боевом, Гордясь могущим седаком Уж близок полдень, жар пылает, Как пахарь битва отдыхает. Кое-где горцуют казаки, Равняя строятся полки, Молчит музыка боевая. На холмах пушки присмирев,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 В жребия земного, в трудах державства и войны Его товарищи, сыны, и Шереметьев благородный, И Брюс, и Боур, и Репнин, и счастья баловень безродный, Полудержавный властелин. И перед синими рядами своих воинственных дружин, Не сомые верными слугами,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 друг слабым манием руки на русских двинул он полки и, и с ними царские, царские дружины Сошлись с дыму среди равнины и клянут бой Алтавской бой В огне под градом раскаленным Стеной живою отраженным Над падшим строем Свежий строй Штыки смыкай Тяжкой тучей Отряды конницы летучей Роздами саблями Суча Шибая, срубится с плеча Бросая груды тел на груду Шары чугунные повсюду Меж ними прыгают, разят Прохроют и в крови шипят Швед русской колет, рубит, режет бой барабанной клики скреже Гром пуша, топот, ржанье, стон И смерть, и ад со всех сторон. Среди тревоги и волнения, На битву взором вдохновенья Вожди спокойные глядят, Движенья ратные следят, Предвидят гибель и победу.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 Молодой казак в крови валялся, А конь весь в пене и пыли, Почуя волю, дико мчался, Скрываясь в огненной дали. Казак на Гетмана стремился, Сквозь битву с в руках, С безумной яростью в очах. Старик, подъехав, обратился К нему с вопросом, Но казак уж умирал.